Глава 9. Хиония Алексеевна уже начала испытывать на своей особе живительное влияние приваловских миллионов. Когда она сидела в гостиной а г р и п и н ы Филиппиевны и в сотый раз перебирала все, что успела узнать и придумать относительно Бахаревых, Данилушки и Привалова, приехала Антонида Ивановна. Нужно заметить, что и раньше отношения между этими дамами, то есть х и о н и е й Алексеевны и Антонидой Ивановной, были очень дружелюбны, хотя не подавали никакого повода к особенной нежности. Но на этот раз Антонид а Ивановна отнеслась к Хионии Алексеевне с особенным вниманием. Конечно, Хиония Алексеевна настолько чувствовала себя опытной в делах подобного рода, что не только не поддалась и не растаяла от любезных улыбок, а даже подумала про себя самым ядовитым образом. — Знаю, знаю, матушка, это тебя гордец подослал. Разговор сейчас же завязался о разорении Бахаревых, о Привалове, и х и о н и и Алексеевне представился самый удобный случай прикинуться совершенно равнодушной к своему жильцу, что о н а и не п р е м е н у л а выполнить замечательным искусством. Я слышала, что Привалов нынче почти совсем не бывает у Бахаревых, — проговорила а н т о н и д а Ивановна, тоже стараясь попасть в тон равнодушия. — Вероятно, дела по опеке отнимают у него все свободное время. Мой Александр целую ночь просиживает за какими-то бумагами. — Ах, я, право, совсем не интересуюсь этим Приваловым, — отозвала Схионе Алексеевна. — Не рада, что согласилась тогда взять его к себе на квартиру. Все это м а р ь с т е п а н н а Сами знаете, какой у меня характер. Никак не могу отказать, когда меня о чем-нибудь просят. Привалов, говорят, был очень заинтересован Надин Бахаревой. И вы в е р и т е это Монтанед Ивановна. Надин Бахарева. Что такое Надин Бахарева? а г р и п и н а Филиппевна молчала, слушала этот разговор, но потом ни с того ни с сего заметила. А я так думаю, х и о н и я Алексеевна, что этот ваш Привалов... выеденного яйца не стоит. Поживет здесь, получит наследство и п р и с п о к о й н е й ш и м образом уедет, как приехал сюда. Очень уж много говорят о нем. Надоело слушать. Хеоня Алексеевна обиделась. Она никак не ожидала именно такого действия своей тактики. Когда она приехала домой... В душе у нее щемило неприятные чувства, от которого она никак не могла освободиться. А дело, кажется, было ясно, как день. Несмотря на самую святую дружбу, несмотря на пансионские воспоминания и также на то, что в минуту жизни трудную Агриппина Филиппевна перехватывала у Хионе Алексеевны сотню-другую рублей, несмотря на все это, Агриппина Филиппиевна держала х и о н и Алексеевну в известной зависимости, хотя эта зависимость и выражалась в самой мягкой дружеской форме. Но теперь другое дело. Хиония Алексеевна, по мнению Агриппины Филиппиевны, готова была вообразить о себе бог знает что. Почтенная дама не могла вынести даже одной мысли, что эта Хина, и кажется, мечтает устраивать у себя такие же вечера, как она, Агриппина Филиппиевна. И вообще еще один маленький шаг, и х и н а пожалуй, совсем задерет нос и в состоянии даже забыться. А черт с ним, с этим Приваловым в самом-то деле, — раздумывал наедине Заплатина под влиянием только что полученной неприятности от своей пансионской подруги. Пожалуй, с ним только даром время проведешь, а каши не сваришь. А Привалов в это время, по мнению Хиони Алексеевны, лишился последних признаков человеческой мысли, доказательством чему, во-первых, служило то, что он свел самое компрометирующее знакомство с каким-то прасолом Нагибином, настоящим прасолом, который сидел в мучной лавке и с хлыстом бегал за голубями. Мало этого, Привалов привез его к себе в квартиру, пил с ним чай, и такие тет-а-тет -тет тянули сбитых две недели. Наконец, в одно прекрасное утро, когда только что установился первый санный путь, к домику х и о н и Алексеевны подъехала почтовая повозка, заложенная парой... Обратите особенное внимание, парой. п р и в а л ы п и Нагибин вышли на подъезд, одетые по-дорожному. Но предоставим самой х и о н и Алексеевне рассказать то, что последовало дальше. «Нет, вы представьте себе, г р и п л и н а Филиппина, такую картину!» Я нарочно подбежала к окну и замерла. «Да, совсем замерла!» Смотрю, и Пат выносит маленький чемоданчик, кладет этот чемоданчик в повозку, а я жду, чувствую, что готова упасть в обморок, Привалов садится в повозку и садит рядом с собой этого прасола Нагибина». Ведь он проехал по всему городу с этим н а г и б и н о м проехал среди белого дня, все его, наверное, видели. И это миллионер Привалов. Только в этот момент мне сделалось ясно, какую жертву я принесла для этой старой ханжи Марьи Степаны. Вы знаете мой характер, Агриппина Филиппина. Да. И вот к чему повели все мои хлопоты, все мои заботы, тревоги, волнения». В первый раз Привалов проездил дней десять и вернулся один, без Нагибина, что немного успокоило Хионе Алексеевну. Но, увы, Привалов прожил в узле всего неделю, а потом явился опять н а г и б е н и они опять уехали в одной повозке. Матрюшка донесла своей госпоже, что Привалов строит мельницу в деревне Гарчики, в двадцати верстах от Лолетинских вод. Заплатина приняла это известие так безучастно, как будто матрешка рассказывала ей какой-нибудь полярной экспедиции. «Какие гарчики! Что это за глупое название?» Хеония Алексеевна окончательно махнула рукой на своего жильца и, конечно, сейчас же отправилась о т в е с т и душу к своему единственному старому верному другу. Хеония Алексеевна чувствовала себя в положении человека, изувеченного поездом. все ее планы рушились, надежды растаяли, оставив в душе мучительную пустоту. И в этот-то критический момент, когда Заплатина сидела на р а з в а л и н а х своих блестящих планов, вдруг к подъезду подкатываются американские сани с медвежьей полостью, и из саней выходит Антонида Ивана Половодова. Та самая Половодова, которая в течение долгих лет была только обидно вежливо с х и о н и Алексеевной. Та Половодова, которая не заплатила ей визита. — А я к вам, милая х и о н и я Алексеевна, — весело говорила Половодова, раздеваясь в передней при помощи Виктора Николаевича. — Я слышала от маман, что вы не совсем здоровы, и приехала навестить вас. Не беспокойтесь, пожалуйста, Виктор Николаевич, благодарю вас. Хеоня Алексеевна готова была даже заплакать от волнения и благодарности. Половодова была одета, как всегда, богата и с тем вкусом, как унаследовала от своей маман. Саманта н и д а Ивановна разгорелась на морозе румянцем во всю щеку и была так заразительно свежа сегодня, точно разливала кругом себя молодость и здоровье. С этой женщиной ворвалась в гостиную х и о н и я Алексеевна первая слабая надежда, и ее сердце задрожало при мысли, что, может быть, еще не все пропало, не все кончено. «Вы слышали, х и о н и я Алексеевна?» — говорила Половодова с деловым серьезным лицом. «На святках у Лиховских бал?» «Да-да, ведь у них каждой из святки бывает бал». «Совершенно верно». «Но это будет что-то особенное. Уже идут приготовления, хотя до Рождества остается целых два месяца. Скажите?» «Мне кажется, что нет ли здесь какой-нибудь особенной причины?» «Александр мне говорил, что Зося произвела на Привалова сильное впечатление». «Этот Привалов сумасшедший, Антонина Ивановна! Это безумец! Это...» х и о н и я Алексеевна не могла себя сдержать и высказала все, что у нее накипело на душе. Половодова выслушала ее со снисходительной улыбкой и ничего не ответила. «А чего вы никогда не заглянете ко мне?» — ласково корила Половодова х и о н и ю Алексеевну, застегивая шведскую перчатку. Ах, как у вас мило отделан домик! Я люблю эту милую простоту. Кстати, Хеоня Алексеевна, когда же я, наконец, увижу вас у себя? Александр утро проводит в банке. Вы, кажется, с ним не сходите с характерами, но это пустяки. Он только кажется гордым человеком. Когда, проходя по передней в своей шубке из чернобурых лисиц, Половодова просительно посмотрела на дверь в комнаты Привалова. х и о н и я Алексеевна обязательно сейчас же распахнула эту дверь и предложила гостю посмотреть помещение ее жильца. «Это у него гостиная, там кабинет. Да войдите, Антония Ивановна». Половодова, з а г л я н у л в дверь, несколько мгновений колебалась, переступить ей порог этой двери или нет. Но выдержка взяла верх над любопытством и Антонид Ивановна предложение любезной х о з я й к и только покачала отрицательно своей красивой головой.